а была другая, хмельная башка. Из-под лобья, посмотрев на хмурого Ивана, юзов постучал своим костлявым колоком по сморщенному лбу и, отведя глаза в сторону, продолжал. «Не такой юзов дурак, чтобы говорить это всерьез». «А Сукальский тоже не всерьез говорил», — спросил Иван. «Глупая шутка пьяного человека». Как можно такое брехне верить? Пойдем в хату и посмотрим. Спит, наверное, этот пьянчушка. Кстати, выпьем по чарке чтобы он пропал этот сегодняшний день. Спасибо за угощение. Мне давно пора отсюда уходить. Не забудь про лес. Иван, круто повернувшись, быстро пошел к воротам. После того, как затихли в переулке шаги Магнитского, Из кустов вышел Владислав. «Ну что, батька, проводил гостя?» Разламывая пополам крупное яблоко, спросил Владислав. «Где пан Сукальский?» — в свою очередь спросил Михальский. «Уже далеко. Ушел?» «Да. А чего он должен здесь дожидаться?» «Его еще кто-нибудь видел?» «Он переоделся в мой костюм». Мы почти одинакового роста. Черт с ним, с костюмом. Он что-нибудь сказал тебе? Он мне сказал, что ты много лишнего выпил, и столько же наделал глупостей. Михальский вырвал из рук сына половину яблока, забыв про испорченные зубы, яростно запустил их в твердую кожуру и, вскрикнув от боли, швырнул недозрелое яблоко в кусты. Держась за щеку, проклиная все на свете, взвывая и охая, он продолжал расспрашивать, что еще говорил пан Сукальский. Значит, он сказал, что Магницкий не донесет, побоится. А вдруг не побоится? Пойдет и заявит, или тайно напишет бумагу. Тогда что? Насчет бумаги он ничего не говорил. «А ты как думаешь, может он написать такую бумагу?» «Я думаю, что может», — после длительного раздумья ответил Владислав. «Этот упрямый лесной медведь все может сделать. Он может заголотить меня в гроб», — подавленно проговорил Михальский. «Ты не должен спускать с него глаз. Может быть, ты встретишься с ним и поговоришь». «Предложи ему червонцев пять, а если не согласится, пообещай пеструю тёлку». «Иван магнитский не возьмёт ни денег, ни тёлки», — возразил Владислав. «Неужели этот голодранец откажется от пяти червонцев?» «Батька, ты меня с детства учил, как надо узнавать людей, чтобы перехитрить их и потом вывернуть наизнанку. А сам даже не изучил Ивана». Он держит в руках власть. Если ему намекнуть на червонцы, он наверняка откажется и составит какой-нибудь протокол или другую бумагу. Надо хитрее что-нибудь придумать. Что же можно придумать? Не беспокойся только и не горячись. Я придумаю так, что Иван не донесет. — Ты уже придумал? Тяжело дыша, шагнув к сыну, спросил Юзеф. Может, и придумал. Владислав, сверкнув глазами, первый раз в жизни с грубой злостью сказал отцу. — Ты лучше не расспрашивай, коль не можешь держать за зубами свой болтливый язык. И, оставив растерянного родителя одного в саду, ушел в дом. Глава девятая. Соскочив с кровати, Галина подошла к окну. В лицо ей ударил ослепительный луч солнца, скользнул по растрепанным каштановым волосам и осветил старенькое коричневого цвета платье, из которого она давно уже выросла. Прижав к груди маленькие на деревянной подошве башмачки, Галина осторожно влезла на подоконник и спрыгнула в сад. Сборно колотившимся сердцем девушка Не останавливаясь, вышла на задний двор, где находился крытый соломы сушильный сарай.